По сведениям Комитета по спасению молодежи от тоталитарных сект, который я запросил в местной администрации, выводы, основанные на документах, прибывших из Курагинской районной больницы в эту организацию, за последний год от физического и нервного истощения умерло три поселенца Виссариона. Один из них ⁇ ребенок. Ощущать постоянное чувство голода, естественное состояние для сектанта секты Виссариона. Прямо как в настоящем концлагере. И вот ради чего все эти люди, которые находятся в секте, на это идут? Я, наверное, никогда не пойму. Вот ради чего все эти люди обрекают себя на такие мучения, более того, серьезной смертельной опасности. Все адепты секты Виссариона Удивительно похожи друг на друга не только внешне. Общим выражением заторможенности на лицах, отсутствующим взглядом, заторможенной психикой, моторикой, но даже и мыслят одинаково. И доктор наук, и простой рабочий говорят одно и то же. Нам нравится заниматься земледелием. Наша община – единая семья. Мы построим общество где не будет денег. Мы не знаем, что с нами будет через миг, а не то, что на следующий день. Во всех избах поселенцев в красных углах висят иконы с изображением Виссариона в виде фотографий в рамочках. Это вообще кощунство. Обычное занятие сектантов после трудового дня, вычитывание специальных молитвенных правил, просматривание аудио- и видеозаписей, на которых вещает божество, чтение газеты «Земля обетованная» и книги Последнего Завета с Евангелием от Вадима Редькина. Любые контакты с миром им воспрещены, так же, как и чтение книг, газет, журналов, слушание радио, просмотр телепрограмм. Адепты, как правило, неукоснительно выполняют эти указания, боясь прослыть отступниками и навлечь на себя гнев мессии. Еще был один интересный момент. Как я узнал, на одной из своих очередных проповедей перед отъездом в Болгарию около полугода назад, Виссарион был очень недоволен своими учениками, убеждал, что им нужно окончательно отходить от денег. Отходить — Это значит окончательно отдать все свои деньги Виссариону. Сказал, что едет на Конгресс, где объявит себя Словом Божьим, и если они к нему не прислушаются, то гнев обрушится на их головы. В очередной раз предсказывал скорый конец света, два предыдущих предсказания не сбылись. Но несмотря на весь пыл божества, Многие последователи упорно предпочитают не слышать определенную часть его слов. Вот как такое может быть? Три раза сам Бог на земле предсказывал конец своего мира, называл конкретное время, и ничего не происходило. А про деньги не все его адепты его слушаются. Например, столярный мастер за выполнение заказов «как брал» так и берет деньги. Как со своих братьев по вере, так и с простых сельчан. Точно так же поступает и другой сектант, стоматолог. Некоторые наиболее трезвые адепты так и рассуждают, ведь и сам Виссарион не на крыльях же летает на многочисленные зарубежные конференции. За последние годы тороп Побывал в США, Израиле, Германии, Болгарии, Латвии. Кому же он там за рубежом нужен? Только вот есть еще такой факт, что кроме ЗАО Тибет, созданное Виссарионом, якобы для строительства города Солнца, а на самом деле для вырубки и продажи таежного леса, все руководство секты, не без помощи все той же Марии Карпинской, вошло в так называемое проблемное отделение Тиберкуль. По названию озера у горы Сухой, которое в свою очередь является структурным подразделением Международного социально-экологического союза, имеющего филиалы в 17 странах мира. Штаб-квартира российского филиала этой организации находится в Москве. И не случайно интернетовская страница Виссариона находится на сайте американского СОЭС. Именно из США Виссарион получил уже около десятка грантов на свою деятельность. Неужели в солидной международной научной структуре поверили Бутон Христос?